У нас свой, но нашей защитнице против казуистики природа быть не перестанет. По мере приближения к университету, улица, летевшая под гору, все больше кривела и суживалась. В одном из фасадов, испекшихся в зале веков, подобно картошке, имелась стеклянная дверь. Она открывалась в коридор, выводивший на один из северных обрывов. Там была терраса, уставленная столиками и залитая электрическим светом. Терраса висела над низиной, доставлявшей когда-то столько беспокойства ландграфине. С тех пор город, расположившийся по пути ее ночных вылазок, застыл на возвышении в том виде, какой принял к середине XVI столетия. Низина же! Растравлявшая ее душевный покой, Низина, заставлявшая ее нарушать устав, Низина, по-прежнему приводимая в движение чудесами, Шагала в полную ногу со временем. С нее тянуло ночной сыростью, На ней бессонно громыхало железо, и, Истекаясь и растекаясь, Мызгали взад и вперед запасные пути, Что-то шумное поминутно падало и подымалось, Водяной грохот плотины до утра додерживал ровную ноту, оглушительно взятую с вечера, режущий виск лесопильни в терцию подтягивал быкам на бойне. Что-то поминутно лопалось и озарялось, пускало пары и опрокидывалось, что-то ерзало и заволакивалось крашенным дымом. Кафе посещалось преимущественно философами. У других были свои. На террасе сидели Г и Л и немцы впоследствии получившие кафедры у себя из-за границы. Среди датчан, англичанок, японцев и всех тех, что съехались со всех концов света послушать Когена, уже раздавался знакомый, разгоряченно певучий голос. Это адвокат из Барселоны, ученик Штамлера. Деятель недавней Испанской революции, второй год пополнявший здесь свое образование, декламировал своим знакомым Верлена. Уже я тут многих знал и никого не дичился. Уже увязев язык в двух обещаниях, я с тревогой готовился к дням, когда буду отчитываться по лейбницу у Гартмана и по одной из частей критики практического разума, У головы школы. уже образ последнего, давно угаданный, но оказавшийся страшно недостаточным при первом знакомстве, стал моей собственностью, то есть повел во мне произвольное существование. Меняясь, сообразно тому, погружался ли он на дно моего бескорыстного восхищения или же всплывал на поверхность, когда я с бредовым честолюбием новичка гадал о том, буду ли я им когда-нибудь замечен и приглашен на один из его воскресных обедов. Последнее сразу подымало человека в здешнем мнении, потому что знаменовало собой начало новой философской карьеры. Уже я успел на нем проверить, как драматизируется большой внутренний мир в подаче большого человека. Уже я знал, как подымет голову и отступит назад хохлатый старик в очках, повествуя о греческом понятии бессмертия, и поведет рукой по воздуху в сторону марбургской пожарной части, толкуя образ Елисейских полей. Уже я знал, как в другом каком-нибудь случае, вкратчиво подъехав, К докантовой метафизике разворкуется он, феркулярничая с ней, да вдруг как гаркнет, закатив ей страшный нагоняй с цитатами из Юма. Как раскашлившись и выдержав долгую паузу, протянет он затем утомленно и миролюбиво «Унт нун, майне так итак, вы, государи, и это будет значить, что выговор веку сделан». Представление кончилось, и можно перейти к предмету курса. Между тем на террасе никого почти не оставалось, на ней гасили электричество. Обнаруживалось, что уже утро. Взглянув вниз за перила, мы убеждали, что ночной низины, как не бывало, замещавшая ее панорама, ничего не знала о своей ночной предшественнице.